Робеспьер и его группа Робеспьера очень часто изображают как диктатора. Его враги в конвенте даже называли его тираном. И в самом деле, по мере того, как революция приближалась к концу, влияние Робеспьера росло все больше и больше. Так что во Франции и за границей о нем говорили как о главном лице в республике. А когда он погиб три месяца спустя, девятого термидора, началась эра реакции. Между тем, видеть в Робеспьере диктатора было бы совершенно неверно. Что многие из его поклонников хотели для него диктатуры, в этом не может быть сомнения. Примечание. Как бы мало исторического значения не имело сочинение Бодо, предложение сен жюста о котором упоминает Бодо, назначить Робеспьера диктатором, чтобы спасти республику, не имеет ничего невероятного. Буанаротти говорит об этом намерении как о факте общеизвестном. Но известно также и то, что Камбон в своей специальной области в Комитете финансов пользовался почти безграничной властью, а Карно имел очень широкие полномочия в военном деле, несмотря на нерасположение к нему робеспьера и сен жюста С другой стороны, Комитет общественной безопасности слишком ревниво охранял свою полицейскую власть. чтобы не противиться диктатуре, а некоторые из его членов прямо-таки ненавидели Робеспьера. Наконец, если в конвенции были представители, охотно допускавшие сильное влияние Робеспьера, они все-таки не захотели бы подчиниться диктатуре Монтаньяра, столь строгого в своих нравственных правилах. А между тем Робеспьер действительно пользовался огромной властью. Мало того, его враги, как и его поклонники, чувствовали, что исчезновение Робеспьеровской группы будет чем оно и оказалось на деле торжеством реакции. Чем же объяснить себе могущество этой группы? Прежде всего, Робеспьер оставался неподкупным посреди всех тех, а их было очень много, кого прелестили власть и богатство, обстоятельства в высшей степени важные во время революции. В то время как большинство стоявших вокруг него прекрасно пользовались распродажей национальных имуществ, биржевыми спекуляциями и тому подобное, а тысячи кабинцев на расхват разбирали места в правительстве, он стоял перед ними как строгий судья, напоминая им о нравственных началах революции и грозя гильотиной тем из них, кто слишком предавался наживе. Затем, во всем том, что он говорил и делал за все пять лет революционной бури, мы чувствуем до сих пор, а современники, современники должны были это чувствовать еще сильнее, что он был один из немногих политических деятелей того времени, в которых ничто не ослабляло веры в революцию и привязанности к демократической республике. В этом отношении Робеспьер представлял настоящую силу, и если бы коммунисты могли выдвинуть равную ему силу ума и воли, они, несомненно, придали бы революции гораздо более сильный отпечаток своих стремлений. Совсем тем одни эти качества Робеспьера, признаваемые даже его врагами, не могли бы объяснить огромные власти, выпавшие ему на долю к концу революции. К этому надо прибавить еще то, что помимо фанатизма, который давала ему честность его намерений посреди всех пользовавшихся революцией в личных видах, он и сам старался усилить свою власть над общественным мнением, хотя бы ему приходилось переступать ради этого через трупы других честных деятелей, оказавшихся его противниками. Наконец, самое главное то, что в укреплении власти Робеспьера ему помогла прежде всего нарождавшаяся буржуазия. Как только она сообразила, что среди революционеров он представляет собой человека золотой середины, то есть деятеля, стоящего на равном расстоянии от экзальтированных и от умеренных, и тем самым представляющего наилучшую защиту буржуазии от того, что она называла излишествами толпы, Она стала выдвигать его. Буржуазия поняла, что Робеспьер был тот человек, который благодаря уважению внушаемому им народу и благодаря своему умеренному уму и властолюбию наиболее способен образовать твердое правительство и таким образом положить конец революционному периоду. А потому буржуазия, покуда ей грозила опасность со стороны крайних партий, не мешала, а помогала ему и его друзьям упрочить их власть, создать правительство разгромить крайнюю партию. Но как только крайние были разгромлены, буржуазия низвергла Робеспьера и его правительство и праздновала их падение, так как оно дало возможность настоящим людям буржуазии, жирандистам вернуться в конвент и начать терминдорскую реакцию. Склад ума Робеспьера прекрасно подходил к этой роли. В этом можно убедиться, между прочим, из Черновой, написанной им для обвинительного акта против группы Фабра, де Галантина и Шабо, и найденные в его бумагах после его смерти. Эта записка характеризует Робеспьера лучше всяких рассуждений. Две коалиции вот уже несколько времени открыто соперничают между собой. Так начал он свою записку. Одна из них стремится к модерантизму, излишней умеренности, другая же к крайностям, в сущности противопоеволюционным. Одна ведет войну против всех энергичных патриотов и проповедует снисхождение по отношению к заговорщикам. Другая из-под клевещет на защитников свободы, стремится уничтожить каждого патриота, кто хоть, хоть раз в чем-нибудь ошибся, а между тем закрывает глаза на преступные происки самых опасных наших врагов. Одна стремится воспользоваться своим влиянием или своим присутствием в конвенте. Здесь он имел в виду дантонистов, другая своим влиянием в народных обществах, коммунно, бешеные. Одна хочет обманом вырвать у конвента опасные декреты или меры преследования против своих противников, другая же произносит опасные речи в публичных собраниях. Торжество и той, и другой партии было бы одинаково опасно свободе и представителям народной власти. И Робеспьер рассказывал после этого, как обе партии нападали на комитет общественного спасения с самого его основания. Обвинив Фабра в том, что он хлопочет о снисходительности для того, чтобы скрыть свои преступления, Робеспьер прибавлял. Минута, конечно, была выбрана удачная, чтобы проповедовать это трусливое учение даже людям с прекрасными намерениями, когда все враги свободы толкали к излишествам в противоположном направлении, когда подкупная философия, продававшаяся тирании, забывала престолы из-за алтарей, противополагала религию патриотизму, ставила нравственность в противоречие с самой собой. Смешивала дело религии с интересами деспотизма, всех католиков с заговорщиками и хотела, чтобы народ видел в революции не торжество добродетели, а торжество атеизма, не источник народного благополучия, а разрушение нравственных и религиозных воззрений народа. Из этих выдержек видно, что если Робеспьер действительно не имел широты взглядов и смелости мыслей, необходимых для того, чтобы стать вожаком революционных партий, он в совершенстве владел искусством пускать в ход те средства, которыми всегда удается вооружить так называемые общественные мнения против тех или других лиц. Каждая фраза в этом обвинительном акте «Ядовитая стрела, бьющая в цель». Что нас больше всего поражает, это то, что Робеспьер и его друзья не понимали роли, которую заставляли их играть истинные враги революции, модерантисты, пока еще не наступила минута свернуть монтаньяров. «Существует целая система толкать народ, чтобы он все уравнял», пишет Робеспьеру его младший брат из Леоны. «Если не принять мер, все дезорганизуется». И Максимилиан Рубеспьер не шел дальше такого узкого понимания своего младшего брата. Усилия крайних партий подвинуть еще дальше революцию для него были не что иное, как нападки на правительство, которому он принадлежит. Точь в точь, как его враг Брессо, он говорит, что эти крайние орудия в руках Англии и Австрии. Коммунистические попытки в его глазах – не что иное, как дезорганизация. «Нужно принять меры», — пишет он. «Нужно раздавить их террором, гильотиной. Какие есть средства прекратить гражданскую войну?» — спрашивает он себя в одной заметке. И он отвечает. «Наказай всех изменников и заговорщиков, особенно виновных депутатов и администраторов». послать войска из патриотов под начальством патриотов, чтобы усмирить аристократов в Леоне, Марселе, Тулоне, Вандее, Юри и других областях, где подняты знамя бунта и роелизма, и дать ряд устрашающих примеров, казня всех злодеев, осквернивших свободу и проливавших кровь патриотов. Как видно, здесь говорит человек правительственного склада ума, языком, на котором говорят всегда все правительства, но отнюдь не революционер. Поэтому вся его политика, начиная с момента падения коммуны, вплоть до 9 термидора 27 июля 1794 года, оказывается совершенно бесплодной. Он ничем не предотвращает готовящиеся катастрофы. которой должна закончиться народная революция, но многое делает для того, чтобы ее ускорить. Он не отвращает кинжалов, которые натачиваются в темноте, чтобы ими убить революцию, но он делает как раз то, что дает смертельную силу этим ударам.